Шостакович Дмитрий Дмитриевич Дмитрий Дмитриевич шестакович великий русский композитор, пианист, педагог и музыкально-общественный деятель. Родился 25 сентября 1906 года в Петербурге, умер 9 августа 1975 года в Москве. Музыкой Шостакович начал заниматься с 9 лет. Первоначальное музыкальное образование получил дома, уроки игры на фортепиано брал у своей матери, и в музыкальной школе – глиссера. К этому времени относятся и первые его опыты сочинения музыки. В 1919 году он поступил в Петроградскую консерваторию, где занимался по двум специальностям: фортепиано у Николаева и композиции у Соколова и Штейнгберга. В качестве дипломной работы Дмитрий Шостакович представил первую симфонию. Первое исполнение 12 мая 1926 года в Большом зале Ленинградской филармонии под управлением Малько в 1927 В 1930-м годах он обучается в аспирантуре по классу композиции Уштейнберга. В 1927 году участвовал в первом международном конкурсе имени Шопена в Варшаве, где был удостоен почетного диплома. И до 1930 -го года он продолжал интенсивную концертную деятельность. Затем он преподавал инструментовку и композицию в Ленинградской консерватории и параллельно с 1943 по 1948 годы руководил классом композиции в Московской консерватории. В годы Великой Отечественной войны он работал до октября 1941 года в осажденном Ленинграде, занимаясь сочинением Седьмой симфонии. А затем в Куйбышеве в 1943 году он переехал на постоянное жительство в Москву. Руководил аспирантурой на композиторском факультете Ленинградской консерватории. В 1965 году Шостаковичу была присвоена ученая степень доктора искусствоведения. К числу учеников Дмитрия Шостаковича принадлежат Баснер, Болдерев, Бунин, Гаджиев, Голынин, Евлахов, Караев, Левитин, Лапковский, Свиридов, Уствольская, Хачатурян, Чайковский, Окунев, Тищенко, Успенский и другие. Значительное место в жизни Дмитрия Шостаковича занимала общественная деятельность. С 1939 По 1948 годы он член Президиума Оргкомитета СК СССР, а с 1937 по 1948 года член правления Ленинградского отделения СК, а в последующие годы член правления и секретарь СК СССР и СК РСФСР. С 1947 года неоднократно избирался депутатом Верховных Советов РСФСР и СССР. С 1941 года член Славянского комитета СССР. С 1949 года член Советского комитета защиты мира, член Совета делегаций на различных международных конгрессах в Польше, Австрии, США, где многократно представлял советскую музыкальную культуру как композитор и музыкальный деятель. Заслуги Дмитрия Шестаковича перед советским искусством были отмечены присвоением ему почетных званий, таких как заслуженный деятель искусств РСФСР 1942 год, народный артист РСФСР 1948 год, народный артист Башкирской АССР, 1964 год. Народный артист Бурятской АССР, 1969 год. Народный артист СССР, 1954 год. Герой социалистического труда, 1966 год. А также награжден орденами Ленина, Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени. В 1954 году Дмитрий Шостакович удостоен Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами, а также он становится лауреатом Ленинской и Государственной премии СССР. Широким признанием пользуется творчество Дмитрия Шестаковича и за рубежом. Он избран почетным членом Шведской музыкальной академии, 1955 год, Академии искусств ГДР 1955 год, Академии Санта-Чечилиа в Италии, Английской Королевской музыкальной академии 1958 год, почетным доктором Оксфордского университета, лауреатом премии имени Сибелиуса, командором Французского ордена искусств и литературы 1958 год, почетным членом Американской академии наук 1959 год и так далее. Музыка Дмитрия Шестаковича, композитора, наделенного ярчайшей творческой индивидуальностью и неповторимым музыкальным почерком, художником мыслителя и гражданина, новатора и вместе с тем прямого наследника классического русского искусства, насыщена действительным советским гуманизмом, и этическим пафосом, проникнуто глубоким, но сдержанным в своем внешнем выражении чувством в сочетании с могучей интеллектуальной силой. При всем разнообразии затронутых им жанров Шостакович – симфонист-драматург по преимуществу. Он достиг исключительного мастерства в развитии музыкально-образного содержания – и в овладении всеми музыкально-выразительными средствами, в частности, полифонической техникой. Музыкальные произведения Дмитрия Шестаковича. Оперы «Нос по Гоголю» окончено в 1928 году, поставлена в 1930 году и «Леди Макбет Мценского уезда». Балеты «Золотой век», «Болт» и «Светлый ручей». Аперетта «Москва. Черемушки». Оратория «Песнь о лесах». Кантата «Над родиной нашей солнце сияет». 15 симфоний, 15 квартетов, Фортепианный квинтет, Два фортепианных трио, Сонаты для скрипки и фортепиано соната для виолончели и фортепиано и соната для альта и фортепиано. Фортепианные сочинения. Две сонаты, концертино для двух фортепиано, 24 прелюдии, 4 прелюдии и фуги, афоризмы, 10 пьес и три фантастических танца хары о музыка кинофильмам и песни и романсы